У стены стояла мягкая софа, покрытая уютным клетчатым пледом. Посередине комнаты громозился круглый стол, накрытый красивой скатерстью, и четыре стула. Окна закрыты занавесками, горела настольная лампа и было прохладно. После жаркой, солнечно-гомоняющей во все голоса улицы вы попадали в райское местечко, тихое, со свежим воздухом. Да и Надя располагала себе круглая толстушка с яркими карими глазами. И приветливой улыбкой, при взгляде на такую девушку, не возникнут комплексы, которые невольно появляются, когда смотришь на безукоризненно одетых и волшебно красивых сотрудниц переусплывающих банков. Надя торшер садитесь сюда в кресло. Ну, в чем проблема? На всякий случай я решил начать издалека и смущенно пробормотал, ну, просто сами понимаете. Замуж хотите, уточнила Надюша, честно говоря, не очень вырвался у меня. «Вот ведь глупость сказала, сейчас служащий удивиться задаст вопрос. Зачем тогда пришла?» Но Надя, понимающе кивнула. «Хорошо, давайте уточним данные. Кого?» Растерялась я. «Вашего будущего любовника, без тени смучения ответила она. У нас обжирный, обширная клиентура для тех, кто не хочет оформлять отношения, а ищет друга. Начнем с возраст. Лет сорок, думаю». Передо мной появился альбом с фотографиями. Я машинально перестала страницы. Честно говоря, я была удивлена и не предполагала, что столько мужчин обращается в брачное агентство. Снимка Игоря Грачева не было. Я захлопнула альбом, попробовала вплотную приступить к интересующей теме. Понимаете, я имею собственную фирму и довольно неплохо зарабатываю. В отличной жизни никак не складывается. Бывает такое, легко согласилась на алис, ложе рядом. Сюда много женщин приходит, но вы особо не волнуйтесь. Подберем вам пару тем, кто ищет не мужа, а любовника Лерки. Кстати, вы хотите свободного мужчину? В каком смысле? В прямом, пояснила Надя, жената не подойдет. А у вас есть семейные кавалеры? Девушка кивнула и вытащила новый альбом. Только те, кто имеет штамп в паспорте, подпочитают замужних женщин. Почему? Хлопот в нос на встретить два раза в неделю разбежать. Ни он, ни она семьи рушить не собирается. Претензии друг к другу не предъявляют. Сцен ревницы не устраивают. Да и болтать о любовниках, кем замужняя не станет. Зачем тогда мужу изменяет, если разводиться не собирается? Надюша вытащила длинный ящик и начала перебирать карточки. Всякое случается. Некоторым нужен чисто сексуальный партнер.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 Лучше честно скажи, зачем пришли. Ну, закривлялась я. Хорошо, наверное, прям тесняться не надо. Меня привлекают молодые юноши, совсем юные. Наденька оставила ящик и сказала. У нас только с 18 лет, мы соблюдаем закон. Нет-нет, выросла, нет", сказала я. Педофилии не страдают, чуть старше 20, самый мой возраст. Без проблем успокоила меня Надя и вытащила еще один альбом. Но и там мне оказалось фотографии Игоря Грачева. Наверное, на моем лице променкло разочарование, потому что она заботливо переспросила. И здесь вам никто не пришел за душе? «Понимаете, забуду я, В одной из моих подруг был кавалер Игорь Грачев. Она с ним познакомилась через ваше агентство. Очень мне паренек понравился».